Глава 22. Диметра с неприязнью смотрит на раскинувшееся перед ней поле со сваделями. Персифона отлично знает, мать терпеть не может подземное царство и приходит сюда исключительно из-за дочери. Впереди стоит кованная беседка, и Диметра спрашивает, «Как называется это место?» Персифона улыбается очаровательно, обворожительно, по-весеннему. «Дом». Когда Софи глубокой ночью пробиралась на кухню, она не ожидала кого-то увидеть. Но застыла на пороге темного помещения, там сидел Сет. Он непривычно упирался коленями в стол, и на них лежал планшет, блики которого освещали его лицо. В ушах темнели беспроводные наушники. Сет смотрел фильм, но поднял глаза на Софи, ничуть не удивившись. Блики застыли, видимо, нажал на паузу. «Ты шумишь так, что от комнаты слышно», — сказал Сет. «А я думала, что тихая. У меня слух хороший. Что, не спишь? А ты?» Отвечать вопросом на вопрос было невежливо, но Софи не удержалась. Сет пожал плечами. «В последнее время не очень хорошо сплю. Не хотел будить Неф». А что здесь, а не в гостиной? Софи не понимала, как неудобный стул может быть предпочтительнее кресло. Тут теплее. И действительно, на маленькой кухне отопление явно выкрутили на полную, и прогреть это помещение было проще. Только теперь Софи обратила внимание, что на сете не свитер, а обычная рубашка. «Мне муть какая-то приснилась», — признала Софи. «Не смогла больше уснуть. Там есть чай». И молоко в холодильнике, если ОМОН не потратил все на блинчики. Софи хотела удивиться, откуда Сет знает, что она любит пить молоко, но потом вспомнила, что он с ней знаком куда дольше, чем она с ним. Поэтому просто залезла в холодильник, который на какое-то время осветил кухню мутным светом, нашла пакет молока, а потом и стакан. «Что ты смотришь?» — спросила Софи, заметив, что Сет так и не включил планшет. «Игру престолов. Серьезно? Боги смотрят сериалы? «Конечно, и ходим в кино». Неф таскает меня на все части оттенков серого, а потом смиряется с Джоном Уиком. Хотя и нравится Киану Ривз. А «Игру престолов» предложил Амон, он так увлекся, что пошел распределять всех богов по домам Вестероса. Софи не заметила, как выпила половину стакана, размышляя, куда кого завела фантазия Амона, словно понимая, какой вопрос она задаст. Сэт проворчал. «Поговорю об этом с Амоном, он все расскажет». «Хорошо», — улыбнулась Софи. И ее взгляд снова зацепился за беспроводные наушники. «А все боги любят технический прогресс». «Нет, нас таких мало, но мне нравится». Хотя Нев до сих пор ворчит, что смартфон — это извращение. Под его стулом завозились тени, и хотя Софи могла видеть только смутные силуэты, Сет явно узнал или услышал псов. Он потянулся, взял со стола тарелку с блинчиками И поставил на пол. Собаки тут же зашевелились, задорно чавкая. «Амон не обидится?» — усмехнулась Софи. «А? Что ты скармливаешь его блинчики псам? Амон напек столько, что хватит и Церберу». Софи задумалась. «Вообще-то я сейчас первый раз вижу, что эти псы едят. Как они появились?» Ей показалось, Сет посмотрел на нее с любопытством. «Раньше ты никогда не спрашивала. Цербера создал Аид». Не знаю, чем этот пес питается в подземном мире, но человеческую еду точно есть не может. А мои псы появились в этом мире, так что от еды не откажутся. «Ты их не создавал?» «Конечно нет», — фыркнул Сет. «Я похож на того, кто может что-то создать. Эти псы — духи, силы природы, гораздо древнее богов. Но разум у них действительно на уровне животных. Я смог их подчинить, они признали меня хозяином. Вот и все. Он вряд ли осознанно опустил руку, и пара псов подтерлась о его ладонь, а Сет рассеянно погладил их головы. Софи могла поспорить, что и Сет любит этих собак, и они к нему привязаны. Они просто вьются вокруг, потому что он хозяин. «Они ровесники Кроноса», — сказал Сэт. Софи вздрогнула и сжала стакан. Она помнила мрачную источающую опасность врата в Тартар, И когда Аид передал слова Фенрера о том, что убийцы хотят не только власти, но и освободить Кроноса, Софи это не понравилось. «Если его выпустить, — осторожно сказала Софи, — он будет зол, да?» Сэт нахмурился, а один из псов поднял голову и ткнулся ему в бедро. Даже не посмотрев, сэт, опустил ноги на пол, так что тень запрыгнула ему на колени, устраиваясь поудобнее. «Зол? Не совсем то слово, но суть ты уловила верно». Когда-то Кроноса заточили его собственные сыновья. Их поднял на восстание Зевс, смог вызволить братьев. Но против Кроноса они пошли вместе и победили. Я бы сказал, если Кронос выйдет, то в наилучшем положении окажется Посейдон. Он уже мертв. Пес на его коленях заворчал, и Сет провел рукой по шерсти. Кронос способен вытащить и других древних монстров, разбудить. И тогда мало не покажется никому. Я могу понять жажду власти богов, но не понимаю, зачем им Кронос. «Монстров? Как змея Апопа?» — Сет кивнул. «Ага, того, что одержим Омоном. А вроде как я был единственным, кто мог его победить. Был? Понятия не имею, как повлияет яд оружия или сила Осириса». Пес на коленях Сета заворчал, когда тот слишком сильно нажал на него. Потрепав собаку по голове... Сет что-то неразборчиво прошептал, встоящее торчком уха Сет был слишком спокойным, и Софи надеялась это и за ночи, а не из-за силы Осириса или смерти. Не настолько хорошо зная Сета, Софи все-таки ощущала в нем что-то совсем неправильное. И то, что хотя бы отдаленно походило на вспышку эмоций, определенно успокаивало. «Завтра концерт Аиды», — сказал Сет. «Надеюсь, Диметра не испортит вам настроение», — Софи кивнула. Днем она собиралась поговорить с матерью. Нефтида сама вызвалась составить ей компанию, а после — концерт. «Не опаздывай», — продолжил Сад. — «ты должна там быть». «Почему?» «Потому что наверняка появится Танатос, на которого Аид очень зол. Лучше, чтобы ты была рядом». «Почему зол?» Мы с Аидом пытались выяснить, что произошло с сирисом и больше всего это похоже на смертельный сон, которым может насылать Танатос но встретиться с Аидом он не пожелал. Почему же ты думаешь, что он придет на концерт? Танатас захочет встретиться с гипносом и позлить Аида. Допив молоко, София отвернулась к мойке и сполоснула стакан. С ритуала в Дуате прошло несколько дней, Анубис успел вернуться. Аид действительно бывал зол, а Сет старательно избегал говорить об Осирисе, умер. София обернулась, чтобы пожелать ему спокойной ночи и пойти попытаться уснуть, Пес на руках Сета снова тявкнул и цапнул того за палец, то ли гладил не так, то ли еще что. «Да чтоб тебя!» — разозлился Сет. «Долбанное животное! Хрена с два теперь, когда снова в постель полезешь!» Подняв с полупустую тарелку, Сет с раздражением кинул ее в мойку, а Софи поспешила убраться с кухни. Такой Сет казался ей более привычным и правильным. Утро началось заявление Омона, что он предложил Зевсу помощь с казнью Фенджера. «Ты что?» — приподняла брови Нефтида, подвигая к себе очередной блинчик. «Надо же кому-то это сделать. Я глава пантеона, у меня достаточно полномочий и сил. Решение о казни уже принято?» «Да, все произойдет завтра», — легкомысленно пожал плечами Омон. «Дайте и мне побыть полезным. Ты же понимаешь, что придется убить его. Я что, похож на тупого?» Гадес только закатил глаза и что-то прошептал одними губами. Софи показалось это ругательство. Нефтида пожала плечами, всем видом выражая, «Ты еще успеешь передумать». Софи тоже не могла представить, как ОМОН кого-то казнит, и вряд ли это подходит под определение пользы. ОМОН набрал в легкие побольше воздуха, готовы спорить до последнего, но тут всех прервали уж слишком громкие голоса из коридора. Амон даже забыл о своих заявлениях и отклонился на задних ножках стула, рискуя упасть, чтобы увидеть, что там происходит, а Софии без того открывался отличный обзор. Какая-то незнакомая блондинка стремительно юркнула в сторону выхода из квартиры. Следом за ней показался аннубис растрепанный, не в духе и в одних джинсах. Он молча направился к чайнику. Если Анубис был зол, то показавшийся следом Сет просто олицетворял собой ярость. Софи даже показалась, ее собственную кожу царапнули песчинки. «Это что за баба?» Анубис только пожал плечами, взятая им чашка слишком громко стукнула о стол. «Ты даже ее имени не знаешь?» «Достаточно того, что она раздвигает ноги в ванной?» Анубис снова пожал плечами, а Софи почти физически ощутила, как песок начинает стягиваться в тугие вихри. «И это сейчас, когда так опасно ты ведешь в дом непонятных девиц, да она может оказаться кем угодно». «А ты хочешь, чтобы я сидел в царстве мертвецов или был поймальчиком?» — огрызнулся Анубис. «Я не хочу становиться Осирисом!» Подхватив чашку, Анубис показал Сету средний палец и стремительно ушел с кухни. Софи слышала, как громко хлопнула дверь его комнаты. Нефтида не комментировала утреннюю сцену, пока они ехали на такси к Диметре. А когда вышли из машины, Софи с удивлением поняла, что не думает об этом месте, как о своем доме, хотя прожила здесь всю жизнь, которую помнила. Но теперь ей казалось, что это всего лишь временная остановка, когда она узнала, что осязаемый мир гораздо больше и шире. А здесь не было фиолетовых искр и мягкого обволакивающего спокойствия. «Лучше не пить чай», — сказала Софи, когда они приблизились к двери. Нефтида улыбнулась. О, поверь, меня поить не удастся, так что не бойся, спокойно собирай вещи, а мы с Диметрой поговорим. Конечно же, мать не выглядела довольной, но, к удивлению, Софи возражать не стала, и пока нефтида любезно улыбалась и устраивалась в гостиной, Софи юркнула наверх. Она не собиралась тянуть, но в итоге сборы заняли куда больше времени, чем она рассчитывала. В сумке влезли почти все вещи и даже светящиеся звездочки с окна. Комната тут же стала казаться пустой и осиротевшей. На ум Софи сразу пришло сравнение с клубом Сета, когда там обосновался Зевс. Спускаясь по лестнице, Софи слышала голоса нефтиды и матери. Что ж, по крайней мере, Неф не лежит усыпленный. Софи немало опасалась, что мать может попробовать провернуть что-то подобное снова. «Я хочу ее защитить». Подслушивать было нехорошо, но Софи невольно остановилась, поняв, что речь идет о ней. Не защитить, голос нефтиды шелестел негромко, как будто она вовсе не возражала, а соглашалась. Ты хочешь, чтобы она оставалась рядом? Разве не понимаешь, что этим только больше ее отталкиваешь? В прошлом воплощении Персифона не ушла к мужу. Тебе стало легче? Нет. Софи была готова поверить, что нефтида сама опоила чем-то Диметру. Уж слишком легко мать признавала свою неправоту. Она была счастлива? спросила Нефтида, и ее спокойный голос звучал флейты заклинателя змей. Сама Неф сейчас была будто кобра, гипнотизирующая жертву. Софи могла бы решить, что это какая-то божественная сила, но ничего такого не ощущала. Не была, признала Диметра. Это мучило ее. Она не была ни со мной, ни с ним. Ты согласилась стереть ей память. Стало легче? Нет. «А ты вздумала учить меня жизни?» а В голосе Деметра наконец-то прозвучала привычная извительность. «Сеф — моя подруга. Пусть и не помнит этого. И у меня тоже есть сын, и я могу тебя понять. Тебе просто плевать на него. А где он и что делает? Хотя иногда можно было бы и последить. Он не принадлежит мне и никому. оно без сам способен решать, как ему жить, какие ошибки совершать и какой путь выбирать. Он сам должен найти себя. «Я помогу, когда нужно, но навязываться не стану». Софи не стала ждать. Она нарочито громко затопала по лестнице, чтобы о ее приближении было заранее слышно. Так что, когда она спустилась, Диметра молчала, а Нефтида уже поднималась, отставив на стол чашку. Софи заметила, что пить Неф так и не стала. «Готова?» — спросила Неф. «Идем». Мать не произнесла ни слова, а Софи, уходя, не могла отделаться от мысли, что этот порог она переступает в последний раз. Здесь был ее дом 18 лет, но только потому, что она не помнила иного дома. Концерт «Стикс течет вспять» в этот раз проходил в том же клубе, у которого Софи познакомилась с гадесом Поэтому теперь, когда у нее наконец-то были все вещи, Софи выбрала тот же корсет, короткую юбку и гольфа. Она надеялась, что Гадесс помнит, и, судя по его взгляду, помнил он отлично. До концерта, правда, они не успели поговорить. Гадес уехал гораздо раньше, а София еще долго разбирала вещи и почти справилась, когда в комнату... Наконец-то постучал Омон, заявляя, что они отправляются. В машине Сету селся за руль, Нефтида устроилась рядом, а София оказалась зажата между Омоном и Анубисом. последний был хмур и молчалив, и в итоге даже он повелся на бесконечное подначивание Омона, активности которого хватило, если не на троих, то на двоих точно. «Заткнись уже!» — буркнул Сет, но беззлобно, и Омон его проигнорировал. Пока дошли до клуба от стоянки, София успела порядком продрогнуть, но удивилась, когда ей на плечи опустилась куртка Анубиса. «Тебе нужнее, а я все равно холод не особенно чувствую», — он подмигнул, «И ты среди нас единственная, кто может подхватить воспаление легких». Софи была благодарна. Даже внутри клуба оказалось прохладно. Амон заявил, что ему надо выпить, и они с Анубисом отправились к бару сквозь начавшую собираться толпу. Софи сомневалась, что здесь найдется хоть что-то, способное одурманить богов, но вряд ли они хотели напиваться. Нефтида покачивала головой в такт озвучавшей фоновой музыке, а Сет рассказывал, какая песня играет. На сцене то и дело появлялись люди, делавшие последние приготовления, и толпа встречала их громким улюлюканьем. Группа должна была появиться с минуты на минуту. Тогда Софи и увидела их. Точнее, когда оставила на и попыталась успеть в туалет. В небольшой и куда более тихой комнате, чем основной зал, стояли бильярдные столы, на которых сейчас сидели люди и что-то пили. И там же Танатос и Гипнос. Они стояли напротив друг друга, один что-то говорил, положив руки на плечи брату, а второй опустил голову. Они действительно были близнецами. Софи застыла и с удивлением и любопытством рассматривала их. Она сразу узнала Стива Гипноса, хотя, может, исключительно из-за его сценической одежды, но даже сейчас, одетый в черное, он казался как будто мягче брата. На футболке Танатаса Красовалась эмблема группы и надпись «Стикс течет вспять», будто в насмешку. Черты его лица, такие же, как у Стива, казались жестче, острее. Его руки сжимали плечи брата, но Софи, конечно, не могла слышать, о чем они говорят. Ей показалось, Танатас то ли отчитывает, то ли убеждает брата, но потом он внезапно наклонился, а Стив, наоборот, поднял голову и руки, положив их на плечи Танатаса. Они оба одновременно прикрыли глаза и коснулись лбами. И в этом жесте было что-то очень близкое, почти интимное, и у Софи появилось ощущение, что она подглядывает за чем-то, непредназначенным для чужих глаз. Может, близнецы подземного мира и не были особенно близки, но они явно понимали друг друга и наверняка чувствовали. Они одновременно и почти синхронно подняли головы, расцепили руки и повернулись в одну сторону. Там стоял Гадес, как и всегда в черном, обнимаемой силой смерти. Выражение лица Танатаса тут же изменилось. Еще секунду назад он казался таким же спокойным, как и брат, а сейчас уже нахально улыбался. «Какая встреча!» — громко сказал Танатас и ткнул себя пальцем в грудь. «Смотри, я подготовился, купил вашу футболку». Гадес не шевельнулся, но вокруг него сгустилась сила отчетливо повеяло запахом сладковатых цветов и земли, как будто кто-то положил букет на могилу. «Я знаю, это был ты», — голос Гадеса звучал спокойно и неотвратимо, как смерть. «Ты убил Осириса, так же, как хотел убить Амона». Танатос в притворном изумлении вскинул брови. «Тебя удивляет сам факт произошедшего или то, что кто-то осмелился не подчиниться тебе?» Он либо намеренно провоцировал Гадеса, Либо едва не признался в убийстве, либо и то, и другое. Софи не могла понять, зачем, но, взглянув в лицо Танатоса, увидела только безбашенный восторг, как будто он упивался мыслью о том, что смог в чем-то обыграть Гадеса, пойти против его воли. Софи не успела понять, когда сила Гадеса не просто уплотнилась, а взвихрилась, ударила в нос затхлым воздухом склепа, протянула почти видимые извивающиеся щупальца тьмы к Танатосу. Он продолжал улыбаться. Палач подземного мира даже не дрогнул. «Пожалуйста, не надо!» — глаза Стива расширились. Годес его не слушал. Он даже не обратил внимания на Софи, которая встала рядом, положив руку ему на спину. «Ты давно был в подземном мире?» — продолжал Танатос. «Может, там еще что произошло? Ты угрожаешь подземному миру?» Негромкий голос Годеса шелестел крыльями сотен летучих мышей и нес неприкрытую угрозу, от которой даже Софи стала не по себе. Но в глазах Танатаса не промелькнуло страха. В них тоже отразился подземный мир. «Я бы не стал угрожать дому, но ты не очень-то хорошо его защищаешь. Как ты смеешь? Смею. Или защитишь всех, как защитил ее? Она была мне как сестра, если ты даже ее не смог защитить». Софи понятия не имела, о ком говорит Танатос. Насколько она помнила мифологию, у близнецов точно никаких сестер не было. Стив явно понял, о ком речь, его губы сжались в тонкую линию. Гадес тоже знал. София ощутила, как напряглась его спина под ее ладонью. Сила тут же схлынула, оставляя ощущение легкой опустошенности, а звуки клуба вновь вернулись. София не заметила, что они стихали. Танатас пошел прочь. Гипнос несколько мгновений мялся, но тоже ушел тихо окликнула Софи. «А ком он, он?» повернулся к ней, руки скользнули на плечи. Гадес был выше Софи, и она уткнулась в его грудь, ощущая запах сигарет и цветов. «Я расскажу тебе в другой раз, Соф. Пока это не важно». Он погладил ее по распущенным волосам, и в этом движении было вернувшееся к Гадессу спокойствие. «Иди на сцену, тебя заждались!» Этим вечером «Стикс течет вспять» отыграли на «отлично». Ну или так показалось Софи. Голос Аида обволакивал ее, проникал в самые потаенные уголки души, и Софи была рада раскрываться перед ним, смотреть во все глаза на сцену, где не существует ничего, кроме годеса и музыки. И много после касаться его самого как будто живого воплощения всего, о чем он пел. Стив оставался невозмутимым, как и всегда, Роуз, Элиот и Майки явно искренне наслаждались происходящим. оно без Самона так и не вернулись, но позже Софи заметила их у самой сцены. Интересно, что бы подумали девицы, которые там танцевали, если им рассказать, что не только один древний бог поет для них, но и другому они наступили на ногу. На бис выходили дважды, а после Гадес наконец-то нашел Софи и не был против, что она прильнула к нему обнимая и будто ощущая еще вибрирующую вокруг него музыку. «Пошли на улицу», — предложил Сет. «Вернемся, когда народ схлынет». Все вместе они высыпали на улицу, и Софи порадовалась, что у нее все еще есть куртка Анубиса. Они отошли в сторону, кто-то достал сигареты, а Софи не могла не вспомнить. Именно здесь она заметила Годеса, Казалось, невообразимо давно. С тех пор многое изменилось. Теперь она стоит в окружении богов, Да и сама не совсем человек. Пусть Софи не помнит прежней жизни, но у нее уже начали появляться новые памятные воспоминания об этой. «Что за ерунда?» — Амон хмурился, тыкаясь в телефоне. «Что за новое приложение? Кто поставил?» Сет выдохнул сигаретный дым. «Нечего бросать телефон, где попало. В отместку за мелодию лошадки. И что это? Тиндер, наслаждайся!» Нефтида отвернулась, чтобы Амон не увидел, как она улыбается, но потом вместе с ним пошла в клуб, по пути рассказывая, что может приложение. Одной рукой Гадес обнимал прижавшуюся к нему Софи, а другой курил, передавая сигарету Сету. Вроде бы в пачках были еще, но они курили одну на двоих. В очередной раз, выдохнув дым, Сет передала курок Гадесу и с удовлетворением сказал «Догребись «Да оно все конем». И прежде чем тоже вернуться в клуб, добавил «Догоняйте, предлагаю остаться здесь на ночь». Затушив окурок, Гадес обнял Софи уже обеими руками. Им не требовались слова или долгие объяснения. Тишина, бархат огней и ночи обволакивали. Рядом остался только Анубис. Он был хмурым, и Софи не знала, какую по счету сигарету он курит. После возвращения из царства мертвых Софи ни разу с ним не разговаривала. Но он успел за две ночи привести двух разных женщин и перессориться с Сетом, Нефтидой и вроде бы даже с Омоном, хотя никто на него не злился. Софи могла понять Анубиса. Она еще хорошо помнила, как вихрилась сила в гостиной, как Анубис все-таки смог удержать границы Дуата. Теперь для него наверняка многое изменилось, и Софи, еще недавно полагавшая, что она — обычная девушка с матерью, которая просто хочет ее контролировать, Понимала, что теперь Анубису приходится приспосабливаться к текущему положению дел. Но Софи никого не теряла. Ей не приходилось опасаться собственной силы, которую она не могла удержать. И она не знала, беспокоит Анубиса свалившаяся ответственность за дуат или что-то иное. «Гадес», — сказал он негромко, — «мне понадобится помощь». М? Я хочу понять, что за яд в оружии». Фенрир сказал, его изменили. Могу посоветоваться кое с кем? Оружие у нас немзя сработает, но вряд ли что поймет. Надо выяснить, не хочу, чтобы умер еще кто-то. Гадес кивнул, и Софи почувствовала, как он напрягся. Прикрыв глаза, она ощутила его тьму, сейчас отчаянно горчащую на губах. В нее отлично вписался голос Анубиса, также отдающий тьмой и горечью. Ты видишь Гадес? Тоже чувствуешь. Он слабеет. Не знаю, дело в том, что противоядие стало меньше или это яд проявляется. Я выясню. Сет слишком упрямо дурак, чтобы признать свою слабость. Я позвонил Сахмет. Она небольшой знаток ядов, но умеет лечить. Особенно что-то смертельное. Гадес усмехнулся. Она скорее сдохнет, чем поможет Сету. Ей некуда деваться. Она мне должна. Она беззакашлялся и Софи подняла голову. Она предложила вернуть куртку, но тот только отмахнулся. «Ты все время забываешь, мы не болеем. Просто мое тело приспосабливается к тому, что теперь я тоже врата и не проводник, за мной весь дуат». Он покрутил в руках пачку сигарет, но курить не стал. На щеке еще отчетливо виднелся шрам. Он придал лицу оно бесохищное выражение, когда он горько усмехнулся. «Мы не болеем, но теперь просто умираем». И тогда Софи поняла, она без вовсе не злился, он боялся. И не за себя. Они надолго задержались в клубе, где ночью оказалось куда меньше народу, чем на концерте. Заняли столик в вип-зоне. Софи даже выпила пару коктейлей, устроившись в объятиях Гадеса. Амон носился с телефоном по залу и вернулся измотанный, но довольный. Нефтида что-то рассказывала, хотя ближе к утру выдохлась, а сидевший напротив Сета выглядел откровенно уставшим. Анубис был немногословен и уснул первым, склонив голову на плечо сидящего рядом Амона, у которого у самого глаза закрывались. «Давайте возвращаться», — предложил Гадес. Сет кивнул и осторожно тронул Анубиса за плечо, чтобы разбудить. София услышала негромкий голос Сета. «Инпу!» Анубис встрепенулся, сонно оглядываясь, потер глаза и кивнул. — Поехали домой.